Ноль. Пляшущий огонь заполнил темную комнату зыбкими тенями. Они менялись, искажались, калейдоскопом узоров мелькали перед моими глазами. Я смотрел на это долго. Очень долго. До той поры, пока в груди снова не стало жарко, и я не начал кашлять. Сильно, надсадно, до крови. После этого я пошел за лекарствами, выпил отвратительные на вкус микстуры, порошки и россыпи таблеток, а затем вновь вернулся к камину и задремал. Звон колокольчика и голос прислуги заставил меня обернуться к двери. Кто мог прийти? Порослав Семенович? Он уже заходил сегодня вместе с ариадной, да и на дворе уже почти ночь. Бронзовая ручка двери повернулась. Петли чуть скрипнули. Кто-то застыл в полутьме, рассматривая меня. Затем фигура резко дёрнула шнур выключателя, и свет дюжины ламп в десяток электрических свечей каждая залил комнату, изгоняя тьму. Когда я проморгался достаточно, граф Серафим Мороков уже стоял возле меня. «Но «Ну, как вы, Виктор?» Граф скинул пылинку со своего переливающегося золотым шитьем мундира и подсокал языком, увидев окровавленный платок в моей руке. «Вижу, страдаете? Ну, ничего, ничего. Страдания они, знаете ли, облагораживают. Зато вот схуднули, я вижу, и знаете, бледность в лице у вас такая интересная появилась. Вам идет очень». Взяв себе резной стул... Граф сел прямо напротив меня. Так что чувствуете себя? Как? Доктора говорят, жить буду. Конечно будете. Куда вы денетесь? В морге вам еще рано прохлаждаться. Не для этого моя машина в конце концов вас до императорского военного госпиталя тащила. Потом напишите мне имена хирургов. Они весьма неплохо поработали. Думаю, их стоит поощрить. «Впрочем, я здесь не за этим». Морков учтивым движением передал мне длинный, обтянутый шелком футляр. Повинуясь его кивку, я отодвинул защелки и увидел внутри изящную серебряную трость. Причудливая она, казалась была свята из длинных стеблей, внезапно обратившихся в металл. «Это подарок, Виктор». Подарок лично от императрицы Екатерины. Сегодня я говорил с ней в Летнем дворце. Знаете, Ее Величество было в восторге от вашего последнего расследования. Впрочем, я замечал это и раньше. Знаете, по Ее приказу это дело попало во все газеты. Я молчал, ошарашенно и благоговейно, не смея верить сказанное графом. Наконец, я чуть собрался с мыслями. Скажите только одно. Я кивнул на портрет императрицы Екатерины III на стене. Какая она? На самом деле. В жизни. Морков улыбнулся. Какая она? Она еще слишком молода, чтобы править страной. Вот какая она. 23. Это совсем не тот возраст. Поэтому совершает ошибки. Этот подарок одна из них, как и это шумиха. Что вы хотите сказать? Смотрите, давайте для начала я вручу второй подарок, уже от меня. Граф вытащил из кармана мундира маленькие шахматы из слоновой кости и поставил на столик рядом со мной. Игнорируя мои вопросы, он расставил фигуры и сделал первый ход. «Ну давайте, Виктор! «О, что я вижу. Е2, Е4. Какое интереснейшее открытие партии. Шо ж, позвольте, я отвечу вам этим». Граф с усмешкой выдвинул пешку, стоявшую напротив ладьи. «Итак, ход за вами. Вопросы позже». Я аккуратно выдвинул королевскую пешку. «Ха, центр захватываете. Правильное решение. Важно уметь пользоваться ситуацией». «Но позвольте, я продолжу». Граф двинул ладейную пешку дальше. «Чем ответите?» «О, в дело пошел конь. Отлично, давайте тогда ответим вам этим». Потрескивал огонь. Партия шла, и все больше фигур сходило с доски. Игра увлекла меня, и я с большим удивлением заметил, что, кажется, обыгрываю графа. «Виктор...» «Как вы думаете, что самое главное в шахматах?» — спросил Мороков, легко расставаясь с ферзем. «Так вот, Виктор, самое важное в шахматах — это всего две вещи. Первая — слыть хорошим игроком. Вторая и важнейшая в шахматах вещь — знать, каким людям в твоем окружении нужно все непременно проиграть». Морков с улыбкой посмотрел на оставшиеся фигуры. «Вы, Виктор, не умеете играть в шахматы, потому что играете ради победы. Вы не думаете, что будет после. Ведь партия закончится, а человек, с которым вы играете, останется напротив вас. И хорошо, если мы говорим о шахматах. Виктор, вы должны научиться проигрывать». «Зачем, скажите на милость, вы убили Кошкина?» Граф легким движением отодвинул шахматы прочь. Его холодные глаза смотрели на меня выжидающе. Не получив ответа, он, наконец, продолжил. «Я был на его похоронах. Присутствовал по долгу службы. Знаете, сколько было народа? От фраков черно было». Купцы, фабриканты, все лучшие люди города собрались. Кошкин дружбу водил с лицами весьма влиятельными. На похоронах были члены промышленного совета. Они считали, что Кошкин когда-нибудь станет одним из них. И Клёкотов, кстати, там был. Он быстро нашел там язык с каждым из товарищей Кошкина. И вот знаете, какая дилемма неловкая вышла, Виктор. С одной стороны... Довольно вами сама императрица, но только она же далеко-далеко отсюда, парит над нами в своем летнем дворце, а с другой стороны, промышленный совет, который оплачивает половину исследований инженерной коллегии. И как-то так вышло, что в двух выдающихся династиях фабрикантов из-за действий нашего изобретения теперь образовалась этакая ну, как бы это назвать этака брешь образовалась. Мороков отряхнул с перчатки невидимую пылинку. «А знаете, почему эта брешь образовалась? Да потому что у вас, Виктор, пока еще нет чутья. Ладно, еще Арфей, но Кошкин. От вас что требовалось, найти саботажника? А вы что сделали? Да еще и убили его к тому же». «Да он же мерзавец». Мерзавец, конечно. Но с какими людьми, Виктор, этот мерзавец дружбу водил? Промышленный совет — это не те люди, кого надо злить. Пусть нами и правит императрица, но кто охраняет ее летний дворец? Железная гвардия совета. И знаете, Виктор, сейчас никому в империи, даже мне, не ясно, кто все же через десяток-другой лет сумеет взять верх. Морков вновь пододвинул доску и постучал по ней пальцем, напоминая, что мне пора ходить. Виктор, у половины людей в промышленном совете делишки потемнее за душой, чем у Кошкина и Клектова. И сейчас они очень сильно сомневаются, а туда-ли они вкладывают свои капиталы. Знаете, Императрица из-за своей наивности и юности возомнила, что сможет использовать вас в своих будущих интригах против растущей власти промышленного совета. Но в это время многие в совете уже посчитали, что вас, Виктор, надо отослать подальше из столицы и передать ряду более безопасным для них людям. Например, военным. Мороков склонил голову, изучающе смотря на меня. Я сложил руки, помолчал и, наконец, задал вопрос. «А как считаете лично вы, Серафим Мирославович?» Мороков рассвел в улыбке. «А вы быстро схватываете. У меня много единомышленников в промышленном совете и мало своих людей в летнем дворце». «Так что, Виктор, придется, видно, вас вытаскивать из этой ерунды. Но в самом деле, неужели я брошу своего друга и позволю престарелому мерзавцу Клёкотову обречь вас на ссылку? Ни в коем случае. Ваше дело будет улажено». Морков встал и подвинул ближе ко мне доску с фигурами. «Я оставлю их здесь. Прошу об одном». «Учитесь играть в шахматы, Виктор! Учитесь очень старательно!» Я колебался. Долго. «Извините, но, похоже, мне придется отказаться. Нарушать закон по вашим приказаниям я не буду». Повисло молчание. Граф изогнул бровь, но затем махнул рукой и позволил себе улыбку. «А разве я требовал от вас этого? Что вы, право. Я же не начальник, чтобы вам приказания раздавать. Эк, придумали. Нет, Виктор, я просто ваш друг. И наша с вами дружба светла, крепкая и чиста, как лед на реке. И этот лед сейчас то единственное, что не дает вам исчезнуть в бесконечном мраке черной воды под ним. Так что, пожалуйста, впредь не нужно подводить меня. Ведь лед это не та субстанция, на которой стоит давать появляться трещинам. Верно, мой друг?